право на отказ. Академик Бектерев отметил, что мысленным приказом повиновались в первую очередь самые дрессированные собаки, любимцы Дурова. Они беспрекословно слушались приказов вербальных, словесных и на мысленное внушение реагировали тотчас. Вот и не надо требовать от детей беспрекословного послушания. Не надо их дрессировать. Нет от ребенка Тоже надо принимать с пониманием. Чрезмерно принуждать опасно. Можно сломать волю. Не стоит растить его слишком послушным. Не нужно учить всегда угождать другим. Но есть исключения, это важно помнить. Иногда ребенок не хочет есть. Иногда он слишком устал и не может выполнить задание. Иногда не хочет, не может учиться в коллективе, где много агрессии. Позвольте ему сказать «нет». И с контактами то же самое. Не хочет ребенок дружить с кем-то, не хочет общаться, так и не принуждайте. Да, надо быть вежливым. Да, жалко одинокого человека, который предложил пойти к нему домой. Ему так одиноко. Но кончится все может, плохо. Послушный ребенок иногда в большей опасности. И слишком послушный взрослый тоже. Слишком послушные люди рискуют не меньше, чем непослушные, и могут попасть под опасное влияние. Поэтому надо позволять ребенку иметь свое мнение и право на отказ. Это признак свободы личности и уважения к ней. А чрезмерная послушность вредна, как и все чрезмерное.